суд На другой день многочисленный конвой отвел Карла Первого в Верховный суд, который должен был его судить. Толпа наводняла улицы и крыши домов, примыкавших к зданию. Поэтому с первых же шагов своих наши друзья натолкнулись на почти непреодолимое препятствие в виде живой стены. Какие-то простолюдины, здоровенные и грубые парни —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 Три человека бросились было на Портоса, но Атоса отстранил одного из них, Д'Артаньян другого, а Портос перебросил третьего через голову. Несколько англичан, любители бокса, тотчас же оценили ловкость и быстроту этого маневра и захлопали в ладоши. Немногого не недоставало, чтобы вся эта сцена, во время которой наши друзья стали уже побаиваться, что толпа их, пожалуй, раздавит, не превратилась для них в шумную овацию».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 «Отвечать вам, значит, забыть об этом. Поэтому я отвечу вам только тогда, когда вы докажете мне ваше право ставить мне вопрос. Отвечать вам, значит, признать вас моими судьями, а я признаю вас только своих палачей». И среди гробового умолчания Карл, спокойный, гордый, не снимая шляпы, снова уселся в кресло. «О, почему их здесь нет?»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 «Отказываетесь сделать сегодня!» Карл поднялся и, обернувшись к Парри, увидал, что тот стоял бледнее мертвеца с каплями холодного пота на лбу. — Что с тобой, мой дорогой Парри? — спросил он. — Что так взволновало тебя? — О, Ваше Величество! — умоляющим голосом отвечал ему сквозь слезы Парри. — Если будете выходить из зала, не смотрите влево. — Почему, Парри?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 Неужели они считают меня таким жалким трусом, как они сами? Ты хорошо сделал, что предупредил меня. Благодарю тебя, парри. И так как настало время уходить, король вышел в сопровождении стражи. Действительно, налево от входной двери, из зала, лежал, зловеще отражая красный цвет сукна, на который его положили, стальной топор с длинной деревянной рукояткой,